потому что женщина, написавшая так простежу своя. Итак, дорогие друзья, не читайте этого письма. Я нарочно поэтому перечёркиваю его красным, чтобы вы не ошиблись. Как композиционно понято это письмо? Ведь оно всё же вставлено. Но скажите, на какого чёрта вам нужна композиция? А если нужна, извольте. Для иронии произведения необходима двойная разгадка действия. Обычно она дается понижающим способом. В «Евгении Онегине», например, фразой «Уж не пародия ли он?» Я даю в своей книге вторую повышающую разгадку женщины, которой писал, и вторую разгадку себя самого. Я глухой. Если вы поверите в мое композиционное разъяснение, то вам придется поверить и в то, что я сам написал Алина «Письмо к себе». Я не советую верить, оно Арина. Впрочем, вы вообще ничего не поймёте, так как всё выброшено в корректуру. Письмо 19-е, которое не надо читать. Оно написано Али, когда она заболела. Бумага для письма попалась линованная. а письмо самое лучшее во всей книге. Но его не надо читать, потому что оно перечеркнуто. О чем можно писать на этой ученической бумаге? Только не считай ошибок и не ставь баллов. Сживала три аспирина, выпила удивительное количество разных горячих вещей, гуляла по квартире босиком в шубе, разговаривала с кем-то по телефону, ела селедку с картошкой, долго ничего не делала, А теперь пишу тебе. К этой женщине, когда она тебя позвонила, ты прибежал рассой, к кет или гадость или той другой вместе. Если бы ты был женщиной, то мой так называемый Вертгейм оказался бы мелочной лавочкой рядом с твоим предприятием, но твоя любовная инерция меня немного пугает прямо жутко. Ты кричишь, раздражаешься на собственный голос и ещё пуще кричишь. А ну, как ты по инерции объяснишься в любви чему-нибудь совершенно неподходящему? Не злись только. Шей себе новый костюм. И чтоб было шесть рубашек. Три в стирке, три у тебя. Галстук я тебе подарю. Чисти сапоги. А со мной говори о книгах. Я буду стоять на задних лапках совсем вертикально и слушаться. Теперь буду спать. Неужели я заболею и завтра не смогу танцевать? Какой хороший англичанин и танцор, два равноценных достоинства, ну уже и заболею. Такой холод. Мне нужны ботики или автомобиль. А заложить душу дьяволу, может быть, и нихудов в закладе. Вчера целый день думал о моей кормилице Стеше. Я вот думаю, уезжаю в обратную сторону на трамвае, потом плачу. Я больше похож на Стешу, чем на маму. Теша белая и розовая, полная, сыхотунья, совершенно не злобивая и любит мужской пол. Оттого не раз была кормилицей. Каждый раз, как в воспитательный идти, приходила к папе, денег нет. Папа ее ругает, что она с того негодяя не взяла. Бог с ним, барин. Меня она любит, как дочь родную. Двухмесячную кормила меня щами и как-то отравила, сама наевшись косточек от вишневого варенья, которое варили на даче. Когда я подросла, приходила ко мне с гостинцами, стояла и говорила «вы». Когда народ уходил, салилась со мной чай пить и говорила «пить». Когда я совсем большая выросла, стала я понимать ее веселый нрав. У моей барыни подруг живет, не пойму, а ровно как монашки, а сама хохочет, и такая вся теплая, стеши от нее пахнет, как в её деревянном сундуке, когда она крышку поднимает с хитцами и яблоками. Но скверху глаз хитрый. Кухарка считала, что ко мне ходит слишком много молодых людей и думала, что за прикрытой дверью происходит безобразие. Что ты говоришь, Теша? Ты вот говорят, незаконного ребёнка прижила. А разве они себя до этого доводят? Как-то служила она в очень богатом доме. В доме случилась кража. Как всегда, стежок к папе в слезах, что её в участок волокут. Папа её спрашивает: "А ты где была, когда кража случилась?"